Стой, а -а -а, товарищ майор, мы начинаем. <плодействие> <плодействие> Это, кстати, именно благодаря Паше, именно благодаря Паше появилась вот полное собрание сочинений. То есть 33 вот на этом диктофоне. И вот... А? И клубов. И клубов, и так далее. Вот. И э, люди, хотя бы те, которые не смогли дослушать или хотят еще раз послушать, и так далее, вот они берут этот диск и вот к нему обращаются, он записывает. И я благодарен, что мне не надо сто раз повторять. Можно меня сто раз лучше послушать на диске. Вот. Но, по пошли, это сразу помогает сразу. только тем, кто прослушал. Или хотя бы О, меня видел. ваши деньги нибудь жестоким, они уезжают в Сургут, когда они Алексея послушают. И тем более. Только, если на два туры, месяца пригласят к себе видели, на нефтяную вышку. Ну, кстати, просто Да забощай не Вот и все, Дело-то в цене. Чего тут непонятно? Так не при всех. но на тихонечко. Натихонечко. Ну на весь стол то Паша дурку вышка. <соединительная соединительная> <соединительная> <соединительная> <соединительная> Меня зовут Тамара, я пришла по поводу как раз вот такого же вопроса, как Наталья. То есть, проблема... Отцы и дети. Отцы и дети. Только со стороны отцов. <соединительная> хорошо-точки вот материки и, да. да. и напротив да звонок в дверь кто там милиция да. вы зачем пришли да поговорить надо а вас да. там сколько двое вот между собой поговорите сейчас мы так раз поделим и так далее ну да ладно что надо открывать чтобы не продумали сейчас всех продумаем всех простынем Итак, Итак, начнем, конечно же, с самой легкой темы, с самой легкой с психосоматики. Да ну, к отцам детям мы сейчас перейдем. Перейдем к отцам и детям. Это, это основная будет. Потому что как ни крути, потому что любой межличностный конфликт это два внутриличностных. И первый конфликт это с внутренней мамой. А потом уже с натуральной мамой. И с натуральной дочерью и так далее. Итак, сначала быстренько отвечаю на психосоматику. Что там, что такое давление, да? Ну, давление, оно так и есть. Давление. То есть э, агрессивность внешней среды. Насколько я воспринимаю опасность ситуации. И дальше э, при давлении э, гипертония, тонус повышается. Я осознаю опасность, я повышаю давление, тогда на меня мир давит, я, я давлю изнутри. Так, э, я ощущаю опасность, скажем так, на подсознании. Сознание ничего не видит. Ну, сознание это та обезьяна, которая сидит на слоне, дергает его за уши и думает, что управляет. С сознанием у нас все хорошо. У нас вообще все хорошо. Ладно, тем, кто это не слышал, э, скорости работы мозга. У нас есть эмоционально-оценочный центр, который работает в 30 тысяч раз быстрее, чем двигательный. То есть, этот эмоционально оценочный снимает информацию с сетчатки глаза, проверяет, на что это похоже, делит на фигуру фон. Ну, там куча всего обработки. Вот он работает в 30 тысяч раз быстрее, чем двигательный. Двигательный работает в 30 тысяч раз быстрее, чем интеллектуальный. Двигательный центр – это тоже центр мозга, в котором записана вся информация, какую мышцу, насколько натянуть, насколько расслабить. То есть, для того, чтобы мне сейчас говорить, мой язык надо быстренько складывать какую-то комбинацию. Мои легкие должны нажиматься вот с такой-то вот тщательной силой, не сильнее и нет. Мои голосовые связки должны быть натянуты, чтобы вышел именно такой тембр звука. Мои э, жесты и все, все, все, все остальное, это все двигательный центр. И все это со скоростью интеллекта. Так вот, двигательный центр работает в 30 тысяч раз быстрее чем интеллект. Интеллект это самое медленное, что у нас есть. Самое медленное. Вот почему Василий сегодня показывал фокус. Я просил интеллект, держи крепче, у интеллекта ничего не получилось, потому что двигательный центр подчиняется эмоционально оценочному. То есть, когда в интеллекте проходит одна секунда, в подсознании прошло столько операций, на что сознанию потребовалось 30 лет. То есть, если вы меня секунду сознанием видите, ваше подсознание пялилось на меня 30 лет. Все понятно. Скорости. Ну, это так, для справок. Поэтому, что бы там про себя хорошее сознание не думало, хотим как лучше, а получается как всегда. А раз это эмоционально-оценочный, то есть, существует система оценок, система оценок, а из-за нее идет система эмоций. Какова оценка, почему одна и та же ситуация, в зависимости от того, как мы ее оценим, такие будут у нас эмоции. В одной и той же ситуации одни плачут, другие хохочут. Все понятно? И вот уже вот от этого, почему Светлана сказал там система оценок. Да, чем занимается Капранов? Я как раз, мне что и нравится. Рушить систему оценки. А кто вам сказал, что это так? Более того, если вы почитаете любую литературу, особенно вот, ну, качественную, профессиональную и так далее. Любая направлена на то, что изменить оценку ситуации. Ну, например, сейчас вот популярно сделано, я уже сейчас слушаю этот трансерфинг. Там прям вся эта все самая главная, это степень важности. Если все ваши беды, стоит вы считаете, что это важно. И так далее. То есть у других это, говорится, там еще, у кастанеты собственная важность, в религии это называется гордыня, где-то там еще, тут все мы рано или поздно упираемся, что главнее чего и почему. Вот, если идти в эту систему оценок, в эту систему оценок, тут хочешь, не хочешь, а вылезешь в самую главную тему, в тему внутреннего родителя. Итак, мне, наверное, придется быстренько туда пройти, нарисовать маленький рисунок, хотя бы чтобы это, все были в курсе этого блока. Бывало. Прошу простить, можно я введу, как сделать? Мы-то еще раз послушаем. Хорошо. Про психоматику ты Да, и по всех соматику, и про все остальное. Итак, в каждом человеке живет минимум три человека. Минимум три человека. Первое это живет дитя, это все наши хочу. То есть в каждом человеке живет маленький ребенок в возрасте до 5-6 лет. То есть э -э, в детстве мы Какими были, такими и остались Но в зависимости от того Я чуть не рисовал Самый главный инстинкт выживания Это вернуться от опасности в сторону полезности Было такое, да? Вот, и поэтому э -э, Когда происходит процесс Социализации ребенка, введение в социум Нам объяснили, что очень опасно быть плохими Если я плохой, меня отвергнут Если меня отвергнут, мне не выше. Поэтому самое опасное – быть плохим, и самое полезное – быть хорошим. И дальше всю оставшуюся жизнь, страх быть плохим и быть хорошим, работает, работает и работает. Причем этот страх, все подчинено этому страху. Когда я начинаю 33 эту тему, я говорю, что 80% всех наших поступков от страха, а остальные 50% от страха. Вот те, кто умеет считать, они спрашивают, а как-то вот с 30%? Я говорю, это то, что вы не успели сделать. Вот. А так все, что мы делаем, делается от страха. Вот страх быть. Вот страх. Но когда мы в детстве начинаем изучать, что хорошо, что плохо, почему я вам говорил, что ребенок любой ребенок смотрит на мир материнскими глазами. Почему про себя там хорошего отца не думает? Почему? Потому что ребенок зависит от материнской энергетики. И я не знаю, я как маленький ребенок я не знаю, что хорошо и плохо. Я для того, чтобы мне это понять, мне приходится смотреть на маму, потому что от ее энергетики я зависим. И поэтому все, чему мама радуется, это хорошо. Все, на что мама злится, это плохо. И поэтому ребенок бежит, споткнулся, по-разному маму, каким я должен быть. И все. И дальше, вот этот образ мамы, почему мы же запоминаем не на левом полушарии, там адрес там, Красногвардейская 8, там улица Абрина 106, мы понятия не имеем где это. А мы запоминаем на образах. То есть вот так вот выдержка остановки, тут вот так вот проход, там вот так вдоль белого дома, там справа так мусорные ящики, и вот так вот там дом стоит, вот этот крайний подъезд, и вот так поднимаешься, и, вот вот, и квартира вот так. Вот. А какой номер? Я что, помню что ли? Мы помним цвет двери, цвет коврика, но не помним номер квартиры. То есть точно так же мы запоминаем все ситуации, смотрим на маму. И у нас складывается образ нашей мамы. Это родители. Это все наши нельзя. То есть и этот родитель, этот родитель никогда, никогда э -э не постареет, сколько бы нам лет ни было, хоть у столетней бабушки, хоть у десятилетней девочки всегда в голове присутствует это. И можно спросить бабушку, и она тебе скажет Эх, видела от меня моя мама И так далее Или мой любимый анекдот на эту тему такая когда француженка поддерживается после секса Такая, Пьер, подай сигаретку Жан, подай зажигалку Видела моя мама, что я говорю То есть все, что не нравится маме, это плохо И в э, нас всегда сидит вот эта внутренняя мама Причем не та мама, которая реально сейчас с вами а та мама, которая воспитывала вас в возрасте приблизительно около шести лет. Все понятно? Вот почему ребенка воспитывают, пока он лежит поперек лавки, лед по вдоль. Дальше вы можете только не мешать. Ну или помогать. Но воспитывать уже поздно. То есть вот та мама, которая... Она сейчас уже давно изменилась. Это, но вот та сидит здесь. Это очень тяжело. Вытравить ее оттуда никуда невозможно. Тем более сознание. И потом накапливается как раз третий человечек. Это наш взрослый. Это тот самый ум, который вечно отстает лет на 30. Потому что вот это, это система оценок, то есть оценочный центр. Это эмоциональная наша сфера. То есть эти двое живут в эмоционально-оценочном центре. Этот вечно на 30 лет опаздывает. Тут идет постоянный такой хороший хлест до поноса. Нельзя, но ну хочется, хочется, но ну нельзя, не хочу, но ну надо, и так далее. И поэтому дальше вся наша ругань, вся наша ругань с другими, это всего лишь два внутриличностных конфликта со своей внутренней мамой. Что нас других больше всего раздражает? То, чего мне не разрешает моя мама. И дальше все начинается с внутреннего конфликта. То есть в каждом из нас есть куча своих нельзя. Я когда люблю приводить примеры, тем не менее, сейчас еще раз приведу это. Представьте, что вы ведете двух лапаников, вот таких вот. Трехлетних девочек с бантиками, Такие в гольфиках, хорошенькие лапоньки. Вы их ведете. Подошли в парк. Одну говорит, ну иди там покачайся. На качели, покрутись на карусели. А ты сиди вот здесь, вот и коленочки вместе. И вот эта сидеть, которая с коленочками вместе. Как она к той девочке относится? Любит. Просто любит. Вот, та накачалась, накарусилась там всякое разное, вы идете и дальше, это по партнерчику идет, трещенка тебе пригибает, такая вся счастливая. Иди ровно! Она идет, и любовь не растет. Потом вы купили там шоколадку, это и далее, и далее. ты перебьешься. И тут уже вообще любовь чувствуете, зашкаливает. И потом вы заводите другую девочек домой и говорите, так. Ты иди переоденься там вот платьюшка повесь вон там игрушечки главное маме не мешать а тебе сейчас надо <как> почистить картошку сготовить ужин ну, помыть полы там та -та -та -та -та -та -та. как эта девочка, как эта девочка -то? вообще любит просто улюбила бы в кровь. вот и потом я говорю ах ты еще любишь так вот вот эта девочка это ваше внутреннее я поэтому каждая мама нежно ненавидит Свою? Ну, копию. Почему? Потому что в маме точно такой же ребенок сидит. И она еще ее должна любить. Вот это. Потому что больше всего нас раздражает то, чего мне не разрешает моя внутренняя мама. И вот эта бедная девочка пришла чистит картошку. Ей мама не разрешает отдыхать. Ни в коем случае. Ей нельзя. Она должна вот это, вот это, вот это. И вдруг приходит какое-нибудь грязное животное. берет пульт. Не отпросившись у мамы. А так как каждый из нас внутри считает, что он центр Земли и Вселенной, то что получается? Я центр Земли и Вселенной и мне не разрешают. А Какое-то чмо. Занято неизвестно чем. А кто чего думает? У него что же тоже эти трое там? Это не про вашу семью. Нет. Это нет, это не про вас, это вообще не про вас. Это про мою маму. Это про них там. Да. Вам в это во все можно не нет, верить. У меня, слава богу, в семье этого нет. Смотри, ты газеты не читаешь, это картошку сразу чистить. Нет. Я смотрю телевизор, и мне это дозволяется. Оля, Оля, меня Смирнова, вот его жена, научила, что если муж ложится на диван, а тебе надо что-то дома делать, то ты все бросай и ложись рядом. И всем хорошо. А картошка пусть она и нечищенная будет. Зачем она нужна? Ну, надо будет. Попросит. Попросит. Ты теперь сам Итак, с этим понятно? До сюда, или непонятно? Про этих трех. И дальше, дальше. Есть такая моя любимая фраза, что все, что человек не делает, он делает только для себя. Потому что на всех остальных ему насрать. Это те, которые слышали 33, я так и говорю, наплевать. Потому что это из рационального стадия развития. Вот, животное имеет свою территорию, метит своими экскрементами и так далее. Так вот, нам действительно на всех нас насрать, и на, на нас тоже всем насрать. Так вот, и каждый человек обеспокоен только вот этим конфликтом, потому что именно вот это заведует тем, что имеешь ты удовольствие или не имеешь. И дальше. Я вернулась на этом хорошо, нарисовано. Итак, у нас есть центр удовольствия, центр неудовольствия. Центр удовольствия это фиксирует все, что сделанное полезное. А центр неудовольствия выдает гормоны стресса, когда говорит, что это все неправильно. То есть опасно, беда и так далее. И дальше, к сожалению, вот это при этом воспитании нам вбили голову, вбили в голову, что.. Полезно быть хорошим. но кто такой хороший? Это делаем то, что должен делать. И дальше пошли ролевые соответствия. Угу. Я должна быть хорошей вот этой, хорошей вот этой, хорошей вот этой. И те, которые прошли 33, знают, что такое минимум 20 ролей. Роли бывают социальные, межличностные и внутриличностные. То есть одна и та же роль матери – это три разных роли. Когда мать вызвали в школу, это социальная роль. Мать ее. Когда эта мать пришла со школы домой, Это совсем другая мать Это уже межличностная роль А когда вот это все Задрыхло И нежно пускает пузыри на подушке Это третья мать Понятно, да? То есть это три разных матери в одной и той же женщине Все с этим понятно? Про роли Вот, ну В это же время Эта женщина еще является хозяйкой В это время эта еще женщина является еще кем-то И так далее и тому подобное Вот, э, ролевая путаница, это, наверное, самое главное, что есть. И э, если мы, я должен хотеть, это я сейчас уже не объясняю, Это сразу как теорема я ее сегодня доказывать не буду, мне вот на это время точно нет. То есть наше подсознание читает схему, я должен это, я всегда должен хотеть это. Поэтому хотеть, не хотеть это или хотеть не это является преступлением, а преступление всегда рождает чувство вины. А вина это подсознательный запрет на удовольствие и дальше что получается? от того, что ты ничего не делаешь Удовольствие все равно не добавляется Если, ну это так, для справки это по поводу отдыха, да? да, у нас же все это не взаимосвязано Заметили? вы совершенно разные темы говорили это я так сейчас голопом по Европам пробегусь Шансов? Если вот это не разрешить... Вот это всю Воскресенье у вас нету. Ты представляешь? Нет, некоторые делают. Некоторые делают. Есть несколько способов. Некоторые берут и вот такие уехали. <с Называется «Отрыв». Это у меня была очень чудная консультация. Приезжает ко мне парнишка, хороший такой, прям правильный. Я не знаю, я сейчас уже ничего не хочу. И вообще, ну все. Ну, видно, хороший мужчина. Интеллектуал, видно интеллект. Изуродованное уже лицо. Все уже. Вот, и прям всяко-разно. Э, я только вот это приблизительно рассказываю, почему он ничего не хочет, почему он это должен, почему там все. Я говорю, что дети расслабляют А я думаю, почему мои друзья На три дня просто пропадают Потом приезжают Голова в косяк не появляется Он говорит, ой вообще И потом чувствую, что они Их жены там Чем без перевода Объясняют В духе марксизма лиза По-моему, сколько ты не прав понял? И он целую две недели Снова живет, а на две недели снова исчезают Всей толпой, он говорит, я-то пить не могу и не хочу. Я говорю, как же тебе тяжело. Это uh -huh. потом узнал, что у него оказывается жена вторым забеременена. Он теперь понял, что он теперь должен еще в два раза больше. Он так-то не справляется с тем, что он должен, а тут вообще. А пока ты долги не отдашь, ты не имеешь права расслабляться. Вот почему я сказал, как ты не дергайся, пока ты не отдашь долги, Удовольствие тебе и не снится, более того, чем страшно пьянка. Тебя же запретили удовольствие? Запретили. А ты его взял и получил. А раз ты его запрети, запрет, запрет нарушил, ты совершил преступление. Чувство вины удваивается. Поэтому что нужно делать? Надо, чтобы родаки не возвращались. Они только подъезжают. И опять. И так удобно. Поэтому алкоголизм. <свят> а, а, а. а женский быстрее наступает. У женщин вообще все хорошо. <свят> Главное говорить внутреннего родителя. К наружных женщинам же без Нет, а если не не наркотики, то это с родаками вообще-то. Во вообще хорошо. <свят> <свят> то есть без них. Они не мешают. Жить. Они все у жизни удовольствия. Более того, это когда был в Москве, Национальное бюро по наркотикам пригласило нас и так далее. И я московским психологом, они э -э -э -э -э, попросили нас провести группу. И я наркоманам даю задание, напишите о пользе наркотиков. Какую пользу приносит вам наркотик? Мы, мол, москвичин меня сначала чуть не убили, психологи. Как это может быть, какие от наркотики бывают, пользы и так далее. Я говорю, если бы не было пользы, никто бы их не потреблял. Uh -huh. Я говорю, а так, а вы не слушаете, работает. Мое задание, вы его выполняете вот он Ручки, все вперед. Пишите. Написали пользу от наркотиков. Я говорю, сейчас вот мы все выйдем, все ходим. вот вам ладно Вы напишите по приоритетности, что самое главное, какая польза. Там спорьте между собой и так далее. Выходим, я говорю, во-первых, нельзя при клиентах обсуждать нарушение этики. Я говорю, во-вторых, я даже знаю, что они сейчас напишут в первом. Они говорят, что. Я говорю, что-нибудь ты, что ты, что с чувством вины. Потому что почитайте классику, литературу по наркологии и так далее. 80% процентов всех фиксированных срывов алкоголиков, алкоголик, а Вот вины. Это фиксированных? А не фиксированных тоже. То есть все то же самое. Ладно, все. Я вообще ой, прям. У меня не чувствую. Заходим. Я тебя люблю, просто смотрю на тебя. Все, извините нас. Заходим туда. Первое, что они написали, какая польза? Пропадает чувство. То есть чувство вины – это тот бич, который загоняет нас. И чувство вины и сделка с нашим родителем – это, в принципе, и есть основной двигатель нашей жизни. Что бы мы там красиво себе не врали, что мы прям такие патриоты, там и... да. Да. Да. или еще чего-нибудь, и прям мы же, как там, Грабутин, мы же все для людей. Это один мой коллега, один мой коллега был на одном сборище там тетеньки выступали такие высокопоставленные да, высокопоставленные чиновницы и там одна тетенька я говорит, этот жест заучил она прям вышла так и она мы же все для людей мы же все для людей ну, понимаешь что да вот, нам ну, все честно вот все для людей двигательный центр не обманешь все нормально поэтому мы все для людей одна бабушка со мной поспорила она сказала что я альтруист Ну, ей уже было много, то есть, чего она сделала, уже удачно затвердела, что-то 67, что ли. Она верит, что она альтруистка. Ну, мне, я все равно сволочь, мне пришлось ее расстроить. Я сказал, да кто вам сказал? Вы часто помогаете людям? Я я всегда, для всех. Я говорю, они благодарны. Она говорит, а им-то зачем? Я говорю, а что врать-то? Если бы вы делали это для них, А мы это делаем только для того, чтобы получить благодарность. Неправда, там всяко разное, еще там. Я рассказываю такую ситуацию. Она была в Усть-Каменогорске, там под окном пятеро били одного. И она, в чем мать родила, то есть в одной ночнушке, в рубашке родилась. Потому что этой бабульке в этой разочеку, и все. Я обсыпалась. Ну, видать мужики сжарились, не стали ее трогать. Вот она там разогнала их всех. И всяко разное. Что же я для себя, что ли? Я говорю, как мальчика звали, которого били? За что его били? знаю. И вот видите, вам на него насрать. А зачем же я выскочила? Что было бы, если бы вы не выскочили? Я бы себе этого не простила. И вот правильно, ваша бы внутренняя мама вам до конца жизни бы запретила получать удовольствие. Вот, собственно, для кого она выбегала это? Для внутренней мамы. И чтобы все понять, вся наша жизнь. Это как бы угодить вот этой внутренней маме как бы стать хорошим, как бы ее убедить. А дальше получается очень интересная тема. Мы стараемся сначала, когда мама поверит? Когда все. Ей скажут. Когда все ей скажут, да. И это неправда просто. Я, мне кажется, что это неправда. Это мама не поверится. Вот Но это не называется, уверен, нет. Это называется признание. Почему все? и в признании. Почему так трудно уйти со сцены? И хочешь сказать, мама разрешает? Понимаешь, внутренняя мама видит, когда зрительный зал на тебя смотрит восхищенными глазами и аплодирует. Мама разрешает, иди погуляй в счастье. Лёш, был период когда время. Ну, небольшое. Зато ты пришел домой, и опять у тебя не убрано, и ты здесь все равно. А, ну да. Поэтому Иди, получай, работу. да. Песню ты спела хорошо. А дома-то посмотри, какая это заслужила. если бы у тебя все везде ты ходишь, а тебе везде, все говорят, да, да какая ты молодец. Да, как как того, все, не все, может. каждый покупатель. Да? Все вот. подстроили, скажем так, такую ситуацию подстроили. И все говорят, что ты молодец. Что сказать, будет расти сюда? Не знаю, я такого <сёк> еще не видел. Давайте подстроим кому-нибудь, а? Эксперимент. Эксперимент, Оля, да просто ты вспомни, когда ты ко мне приехал на ту работу и сказал, ой, бля, добрая. Как было на душе? Наташка там зашла и сказала. Уля хорошая. Хорошо. И сразу. Я как вам, наверное, ездить буду почаще. Просто заехала, ее обозвали хорошей. Мало что на человека, но говорят, ты-то что поверила? Они же для себя. Я не знаю, кого Надолго а просто вышел и все. Надолго Вот, Быстро. Мудра такая. Оп. Складывается. А дальше, дальше. Ну, со всеми нереально. Потому что все познаются в сравнении, и что получается? Если ты хороший, то я что -то плохой? Нереально. Если все хорошие. Нереально, чтобы все хорошие. А как тогда? Все же познается в сравнении. Как показать, что я хороший? Надо с кем-то сравниться. И мы как в детстве. Я-то что? Я-то только песком кидал, а он то камнями. Понятно, что я лучше его. А если я камнями, он песком. А это потому. Все равно гадость Надо выиграть. чем он хуже, тем я лучше. Что тут непонятно? Поэтому всем невыгодно, чтобы ты была хорошая. Поэтому этот тупиковый путь и нереально. Некоторые рвутся, рвутся, рвутся, рвутся, вот. Ну тут наконец находится кто-то, который подошел, глянул в глаза и твоему маме сказал. Убедил угу. Очень убедил И внутренняя мама говорит Ладно, иди с ним в счастье погуляй и сразу... И сразу счастье такое угу. А потом этот кто-то взял и ушел в другой песочнице А ты приходишь и говоришь Не, ну иди меня, отпроси меня угу. Сама отпрашивайся А меня мама одну не отпустит. Это называется эмоциональная зависимость. Все, без него жизни нет. Или без нее жизни нет. Еще на один вопрос ответили. Да я так. Коротенько прошелся. Вот сейчас это формула. Мы сейчас дружненько идем курить. пережив. Не курящий чайник. Возвращаемся, начинаем. Вот всегда рабство. Почему рабство-то? Чайники, я могу их налить. А <сёк> <сёк> <Я> картошку <почистил>. кто <сёк> ты